Глава шестая. Жизнь идет в одну сторону, куда нужно мне. Ошибки мышления и криминальная личность. Преступник жаждет могущества ради могущества как такового и готов практически на все, чтобы обрести его. Он ценит людей ровно в той мере, в какой они готовы покоряться его воле. Преступник был таким с детских лет. и, став взрослым человеком, считает себя вправе получать все, что только пожелает. Мир для него — шахматная доска, а другие люди — пешки. Он находится в постоянном процессе оценки возможностей выгодно воспользоваться человеком или ситуацией. Преступник ожидает, что в любом случае добьется своего. Он считает себя хозяином положения, а уж никак не последний спицей в колеснице. Один мужчина заметил, Я корчил из себя маленького Бога на все случаи жизни. Отношение преступника к людям непредсказуемо и зависит от того, насколько они могут быть полезны ему в данный момент времени. Для него они сродни вещам. Он не считает себя обязанным кому-либо или крайне редко обосновывает свои действия перед самим собой. Обоснование приводится позднее и только в случае, если приходится защищаться перед другими. Любой способ действий оправдан только тем, что он его выбрал. Преступник стремится одерживать верх, но не в честной борьбе. Наоборот, он украдкой подстраивает ситуацию в свою пользу. Скрытые манипуляции предоставляют ему огромное преимущество и наделяют ощущением могущества. Окружающие не догадываются о дурных намерениях, которые преступник скрывает под личиной доброжелательности. Только ему известно, когда и где он нанесет удар. Исходя из того, что все вокруг тоже плетут козни и заговоры, он с наслаждением играет людьми и застигает их врасплох своими неожиданными действиями. Жажда преступника к завоеваниям может стихать, но она никогда не бывает полностью утоленной. Едва достигнув одной победы, он уже стремится к следующей. Закренелые преступники очень редко ограничивают себя каким-то одним типом преступлений. Разумеется, наша система правосудия обязана руководствоваться презумпцией невиновности. Однако людям, которые изучают прошлое преступников и обследуют их, следует помнить, что арест может быть следствием лишь малой части совершенных преступлений и стараться определить, насколько активной была предшествовавшая им криминальная деятельность. Это может сыграть важную роль при назначении наказания, поскольку при вынесении приговора судьи имеют право учитывать наличие судимости в прошлом. Слушатель может сказать, что девизом «Жизнь идет в одну сторону, куда я хочу» руководствуются не только преступники. Всем нам встречались крайне властные личности с жизненной установкой, или по-моему, или вообще никак. Бывает очень трудно иметь дело, с членами семьи, коллегами по работе или знакомыми, которые не идут на уступки даже в очевидных мелочах. Они создают потерпевших, даже не совершая никаких преступных действий. И Ларри и Тревор попали в заголовки газеты за убийств, которые совершили. Ларри, бросивший школу в средних классах, воспитывался матерью-одиночкой в бедном районе небольшого южного городка, населенном меньшинствами. Студент университета Тревор рос в богатом пригороде, в полной семье, со всеми атрибутами финансового благополучия. При всей несхожести их происхождения, эти молодые люди походили друг на друга образом мыслей и характером. После рассказа о них я рассмотрю некоторые из их ошибок мышления. Конечно, всем нам бывает свойственно мыслить до известной степени ошибочно, Однако образ мыслей людей изо дня в день причиняющих зло окружающим делает их мировосприятие радикально иным по сравнению с теми, кто живет в целом ответственной жизнью. Из-за отсутствия признаков эмпатии и безразличия к страданиям, которые они причиняют другим, подобные Ларри и Тревору преступные личности резко диссонируют с окружающими людьми. За ними тянутся долгие следы эмоциональных, финансовых, И физических расправ. Ошибки мышления устойчиво наблюдаются у преступников, различающихся и по происхождению, и по совершенным ими преступлениям. Так Ларри и Тревор служат примером следующих из них: отсутствие понятия о причинении зла другим людям, притязание на роль жертвы и перекладывание вины за содеянное на других. Способность заглушать совесть. Полная уверенность в том, что все вокруг им что-то должны. Чувство собственной исключительности, отсутствие понятия о долге, способность заглушать страх. Ларри Ларри было немного за двадцать, когда они с приятелем заметили выходящего из магазина мужчину преклонного возраста. «Нам просто нужно было чем-то заняться», — сказал он мне на обследовании в тюрьме. И вот от нечего делать они пристали к этому совершенно незнакомому мужчине и принялись избивать его бейсбольными битами. От ударов мужчина упал, после чего нападавшие нанесли ему несколько ударов ногами, забрали бумажник и оставили истекать кровью на мостовой. По заключению судмедэксперта, смерть жертвы наступила от множественных тупых ударов по голове. Существенные факты жизни Ларри таковы. Дональд Ларри появился на свет в положенный срок без каких-либо осложнений при родах. Его родители разошлись, когда он учился в средних классах школы. Ларри, пятеро его братьев и сестеры их мать, Эдна Грин, жили в районе так называемых башен, обетшавших многоквартирных домов для малоимущих. В отчете об обследовании, выполненном по приказу суда, уголовно-исполнительная инспекция указывала, что миссис Грин была безработной, жила на социальное пособие, отличалась неустойчивой психикой и испытывала трудности с надзором за своими детьми. В беседе с сотрудником инспекции отец Ларри сказал, что его бывшую жену так и тянуло на улицу, а дети вели себя как звереныши. У мистера Грина, Была постоянная работа, и время от времени он покупал им продукты и давал бывшей жене деньги на жизнь. Никто из родителей не привлекался к уголовной ответственности. До девятого класса Ларри был троечником, после чего учиться ему надоело, он перестал заниматься, стал прогуливать, и в пятнадцатилетнем возрасте окончательно бросил школу. Ни на одной своей работе он не задерживался дольше, чем на день, и перебивался случайными заработками. на подсобных работах. Я потратил 10 часов на беседы с Ларри и близко знавшими его людьми. Кроме того, я внимательно изучил материалы суда и уголовно-исправительной инспекции. Лари с готовностью отвечал на все мои вопросы, за исключением тех, которые имели отношение к совершенному убийству. Он не смог сказать ничего положительного о своей матери. «Мы с матерью терпеть не можем друг друга», — заявил он, назвав ее злой и неотзывчивой. По его словам, она часто выходила из себя и била его. Он сказал, что мечтал иметь другую мать. Нет сомнений в том, что у миссис Грин были свои проблемы и недостатки. В ее доме царил хаос, а надзор за детьми носил эпизодический характер. Тем не менее, никто из других ее детей... не состоял на криминальном учете, за исключением одного, имевшего привод за мелкое хулиганство в подростковом возрасте. На допросах после ареста преступник часто бывает склонен выставлять себя жертвой, обвиняя во всем семейные обстоятельства, нищету, влияние среды и тому подобное. В беседе со мной миссис Грин не произвела впечатления неотзывчивой и злобной матери. Она жаловалась на то, каким трудным ребенком был Ларри. Он не ладил с учителями и болезненно воспринимал их указания. «В школе он вечно конфликтовал и перечил», — сказала она. Ларри жаловался на постоянную ругань матери. Миссис Грин согласилась, что такое бывало очень часто, поскольку сын просто не желал ее слушать. «Он дрался по любым поводам. Просто выходил на улицу и затевал со своими дружками драку», — вспоминала она. Но в первую очередь она считала недопустимой его жестокость по отношению к братьям и сестрам, выходившую далеко за рамки обычного подначивания. Когда один из его братьев случайно разбудил спавшего младшего брата, Ларри вышел из себя. Он взбесился и набросился на него, ударил по голове и пнул ногой в бок, вспоминала миссис Грин. Другого брата, рассверепевший Ларри, едва не задушил насмерть. По словам миссис Грин, он не нравился никому из его братьев и сестер, они называли его психом. На ее настойчивые просьбы найти работу он отвечал «Не нужна мне работа, понадобится мне что-то, пойду и украду». На вопрос об обычном времяпровождении сына миссис Грин ответила. Сидел дома, слушал радио, смотрел телевизор. И еще он навещал соседскую бабушку, у дочери которой был маленький сын. «Он был просто в восторге от этого мальчонки», — сказала она и добавила, что, судя по всему, он увлекся его матерью. Ларри вел себя так, как ему хотелось, не обращая ни малейшего внимания на уговоры матери, заняться чем-нибудь полезным. Миссис Грин сказала, что из-за вспыльчивого характера Ларри постоянно попадал в неприятности, из-за того, как он с людьми разговаривал и как цеплялся к ним. На него кто-нибудь в магазине только глянет, а он сразу «Ты что это на меня уставился, а?» Я учила своих детей никого не обижать. Я ведь и сама безобидная. «Как жаль, что он с давних пор ко мне не прислушивался», — сказала она. Опечаленная тем, что сын явно ненавидит ее, она задумчиво произнесла. «Разве можно плохо говорить о тех, кто тебе всю жизнь помогал?» Потрясенная арестом Ларри за убийство, она сказала, Это же чистое безумие — привязаться к человеку, который никому не мешал. Хотела бы я, чтобы тот человек спустился с небес и поговорил с ним, чтобы он подумал хорошенько о том, что творил с людьми. Она заметила, что если бы могла предвидеть, что такое произойдет, то оттолкнула бы того мужчину и встала бы на его место. Пусть уж лучше он избивает ее. «Я люблю сына, но я не учила его причинять людям зло». сказала миссис Грин. Сестра Ларри, Кэролайн, связала его проблемы с мировоззрением. «Если кто-то постарается его исправить, он, скорее всего, станет вполне порядочным человеком. Мне кажется, он хотел, чтобы все было так, как он хочет, чтобы он всегда был прав», сказала она. Другие отмечали мягкие стороны характера Лари. Соседская бабушка, у которой был маленький внук, сказала Ларри относился ко мне как к родной матери, в магазин за продуктами ходил и денег за это не брал. Просто зайдет и с внучком моим магазин идет. Отец Ларри видел причину его падения в выборе друзей. Он хотел водиться со шпаной, сказал он, добавив, каких друзей хотят, таких и выбирают. Мистер Грин сравнил Ларри с другими своими детьми. Рассказывая о втором по старшинству сыне, он сказал, «Он не водил компанию с Лари, просто не желал быть с ним рядом. Хотел держаться подальше от неприятностей». Мистер Грин, не слишком часто общавшийся с Ларри после расставания с матерью, не был свидетелем сцен откровенной ярости и агрессии. Он был потрясен, услышав по радио об аресте Ларри за убийство. Он помнил сына маленьким мальчиком, который любил рисовать и помогал старшим. На вопрос, почему Ларри не захотел остаться жить с ним, он ответил. Ему нужна была его банда. Ларри настойчиво стремился жить по-своему и игнорировал всех, кто с ним не соглашался. Бросив школу, он целыми днями шатался по улицам, смотрел телевизор у себя дома, ухлёстывал за женщинами и часто наведывался в клубы. Он начал пить, курить, марихуану и пробовать другие наркотики. Он сказал, что бросил школу, потому что мысленно был не там. Я вроде как засыпал на ходу, заниматься мне не хотелось, и я бросил. Хотел делать все по-своему, а не слушать, что мне велят другие. Бросив школу, он стал чаще бывать дома с матерью, и их конфликты обострились. «Она постоянно твердила, чтобы я шел искать работу», — жаловался он. Ларри не допускал даже мысли о том, чтобы пойти работать в фастфуд. «Да не нужна мне работа в каком-то ресторане за минималку. Мне бы туда, где хорошо платят», — заявил он. Вместо того, чтобы зарабатывать, он требовал денег у матери и злился на то, что она вечно с этим тянет и бесится». Он разразился целой тирадой о том, что мать делает больше для своего бойфренда, чем для него, и относится к нему не по-матерински. В своих конфликтах с матерью Ларри вел себя настолько агрессивно, что исчерпавшая все другие способы, миссис Грин пригрозила вызвать полицию. Ларри относился к полицейским со злобой. «Копы меня достали своим видом. Если коп говорит мне идти домой, я отвечаю, что иду, куда хочу». Копа тупые, они мне не указ. Им только и нужно, что арестовывать. Тогда они при Во многих случаях он называл полицейским чужие имена и адреса. Он вспомнил, как полицейские задержали его на фестивале за нецензурную брань в пьяном виде. Ему велели отправляться домой, и он сделал вид, что уходит, после чего просочился обратно в парк. Ларри не оправдывался по поводу своей вспыльчивости, а, напротив, Явно гордился ей. Если кто-то все время возражает, я с катушек слетаю, охотно признался он. Гнев Ларри испытывала на себе даже его подружка, мать маленького мальчика, с которым он дружил. Иногда как начнет рассказывать о своем муже, ну я злюсь и давай материть ее, сказал он. Он вспомнил случай, когда эта молодая женщина потрогала его лоб, решив, что у него может быть температура. Ларри отреагировал тем, что схватил ее за запястье и заломил руку за спину. «Она видела меня в ярости миллион раз», — сказал он. На вопрос, спал ли он с другими женщинами, Ларри ответил. «Если бы не спал, значит, со мной что-то было бы не в порядке». Кроме того, он сказал, что занимается сексом без всяких этих презервативов, потому что нужны полные ощущения. Мы с Ларри на удивление откровенно поговорили о совести. Несмотря на то, что формально его образование ограничивалось неполными девятью классами, Ларри был сообразителен и четко формулировал свои мысли. Относительно ситуации, которые приводят его в бешенство, он сказал, «Никогда не угадаешь, на что я способен. Я готов просто прибить, так что все знают, что со мной не стоит связываться». Могу швырнуть чем-то, что под руку попадется. Куча народа говорит, что у меня есть совесть. А откуда они знают? Они же у меня в мозгах не лазят. Они думают, раз я попал в серьезную передрягу, то меня совесть мучает. А я об этом вообще не думаю. Нет, у меня совесть. Как вышло, так вышло. У некоторых совесть есть, и она их мучит, а меня нет». Когда я задал вопрос, было ли на его памяти что-то, в чем он раскаивается, Ларри задумчиво помолчал, а потом сказал. На самом деле нет. Может и было, но я не припоминаю. Мог сказать кому-то, что был неправ, но обычно я просто смеюсь им в лицо. Он сказал, что если и обижал женщин, то это они сами были виноваты. «Я хороший человек, мне не нравится доставлять проблемы», — заявил Лари. До убийства у Ларри было обширное криминальное прошлое. В нем были аресты за опасные посягательства, кражи со взломом, мелкие кражи, крупные кражи, магазинное воровство, хулиганство и нанесение имущественного ущерба. В основном эти преступления были случайными. Так однажды ночью они с приятелями проходили мимо здания школы и неожиданно решили вломиться в него. Они не хотели чего-то конкретного. «Мне просто пришло в голову, что это можно сделать», — вспоминал он. Молодые люди разбили окно, залезли внутрь, обшарили классные комнаты, перевернули парты и утащили учебники, которые затем выбросили в кусты. Ларри был ходячим воплощением разгула преступности. Он попадался только на мизерные части преступлений, которые совершал. В своими кражами он сказал, «Если вижу, что мне нужно, просто беру это. Цена значения не имеет. Я умею воровать и не попадаться». Ларри рассказал, что заинтересовался единоборствами в девятилетнем возрасте, насмотревшись по телевизору фильмов о китайских боевых искусствах. Он воображал, как выступает с этим на ТВ. «Кунг-фу — это прямо балет», — говорил Ларри. Но на самом деле ему просто нравилось драться. «Если я дерусь, то уж дерусь. Могу быть мил и приветлив, а через секунду расферепеть, обматерить кого-нибудь и запустить стулом», — сказал он. Он признал, что быстрее теряет контроль над собой, когда выпьет. На вопрос, случалось ли ему получать побои самому, Он ответил без раздумий. «Мне это в кайф, типа я могу выстоять. Я получал по голове колами, бутылками и булыжниками. С двоими я точно справлюсь. Приятно сознавать, что ты выстоишь, если на тебя прыгнут». Он вспомнил, как однажды ночью двое набросились на него сзади. В результате на голове была гематома. В больницу он не обратился. «Не слишком люблю больницы эти. Короче, просто ненавижу». Лучше уж самому страдать. Говоря о вовлечении в преступную среду, Ларри вскользь упомянул влияние сверстников, но затем уточнил, что его привлекали уличные дела, жизнь банди и возможность самоутвердиться. Ларри отсидел несколько коротких тюремных сроков, большинство из которых сокращались судом с целью предоставить ему возможность исправления. Правила условного освобождения он игнорировал. не устраивался на работу, не сообщал сотруднику надзора о своих перемещениях и не предоставлял ежемесячные отчеты. Несколько раз условно-досрочное освобождение отменяли, и Ларри снова садился в тюрьму. Когда я спросил его о регулярных нарушениях правил условного освобождения, Ларри вскипел и принялся обвинять сотрудника надзорной инспекции. Он знать не знает, о чем говорит. У него, похоже, вообще мозгов нет. А может, я просто не умею подчиняться. Я хотел поступать по-своему, а не по-ихнему. Не буду я работать в ресторане или забегаловке. Лучше уж газоны стричь». Во время нашей беседы в тюрьме Ларри сказал, «Мечтаю заснуть, проснуться и понять, что все это было во сне. Мечтаю проснуться и увидеть впереди новое будущее». И сразу после этого заметил, «Я вообще не считаю себя плохим». относительно возможного смертного приговора, Ларри высказался предельно четко. «Лучше я сам лишу себя жизни, чем позволю это сделать им». Затем он поделился мыслями о том, как можно совершить самоубийство в тюрьме. Он хотел контролировать ситуацию до самого конца, как будто давая предупредительный сигнал судье. Ларри сказал, «Мне плевать, если судья разозлится. Этим меня не испугаешь». Они понятия не имеют, какой я вспыльчивый. Но узнают все, что можно мне припаять, оскорблений суда. При всей беспорядочности его рассказов об убийстве он постарался переложить вину на своего приятеля. Он подчеркнул, что раньше они были настолько близкими друзьями, что скрепили клятву верности кровью. Но сейчас, когда налицо был риск смертного приговора, эта клятва значила мало. Теперь каждый был сам за себя. Я стараюсь спасти свою шкуру. Мне и до этого не раз случалось сдавать приятелей полиции. Никто не знает, на что я способен, признался Лари. Сейчас он отбывает пожизненный срок. Тревор. Тревор выходец из богатой семьи, представителей верхушки среднего класса. Два его младших брата преуспели и в учебе, и в профессиональном плане. Ни родители, ни братья никогда не привлекались к уголовной ответственности. Тревора арестовали за убийство отца, который настаивал на прохождении им курса лечения в психиатрическом стационаре. На обследование Тревора в рамках предписанной судом психологической экспертизы у меня ушло примерно 20 часов. В отце, мистере Уинтере, Тревора восхищали блестящий энциклопедический ум и талант инженера. Приобретение знаний давало ему своего рода острые ощущения, сказал юноша, заметив, что в его собственном случае это далеко не так. Однако Тревор крайне критически отозвался о личных качествах мистера Уинтера. По его словам, тот был мил с другими, но с ним вел себя как сущий монстр. Тревор полагал, что в жалком существовании отца значение имели только деньги, материальные блага и блестящая репутация. Он называл отца трудоголиком, не видя при этом никакого смысла в труде и утверждал, что от работы голова болит, и что удовольствие намного важнее. Отвечая на вопрос о том, не пользовался ли он плодами отцовского успеха, Тревор нехотя согласился, что жил в полном комфорте. Однако, по его словам, вместо роскошной жизни в родительском доме его вполне устроила бы небольшая квартирка и простая... «Невзыскательная работа». Пренебрежительно относясь к родительским ценностям, он, тем не менее, не пренебрегал их деньгами. Назвав мистера Уинтера бесполезным человеком, если не считать денег, Тревор сказал, «Было бы чудесно, если бы он помалкивал и оплачивал мои расходы». Если родители не выдавали ему нужную сумму, Тревор брал ее сам. Он понял, что если один из родителей обнаружит у себя в портмоне или сумочке недостачу наличных, то решит, что их забрал другой. Сумма таких краж доходили до нескольких сотен долларов. Что касается матери, то Тревор считал ее всего лишь подпивалой отца и возмущался этим. С другой стороны, он жалел ее, поскольку она была безропотной и никогда не перечила мужу. Он вспоминал, что подростком мысленно злился на нее, при этом ему хватало наглости вести себя отвратительным образом. Как-то раз он схватил ее и крутанул, чтобы привлечь к себе внимание. Тревор сказал мне, что его мать, в принципе, была добрым человеком и терпела его выходки, потому что понимала, что ему нужна отдушина. Тревор, назвавший отца эмоциональным садистом, на самом деле с давних пор сам превратился в настоящего семейного садиста. Еще в начальных классах он издевался над младшими братьями и доводил их до слез, мутузя кулаками. Тревор оскорбляло то, что братья разделяют родительские ценности. «Мои братья были ко мне добры», — признался он, но, понимая это, все равно продолжал свои нападки на них. Каждый раз, когда я их видел, хотел им врезать. — Мне это было просто в кайф, — сказал Тревор. И это было единственным обоснованием такой жестокости. Он утверждал, что мог манипулировать родителями, изображая угрызение совести по поводу своей немотивированной агрессии. — На самом деле я не раскаивался. Это было чистое удовольствие. Я отлично научился изображать угрызение совести, — говорил юноша. От применения физического насилия Тревора не удерживали никакие родительские наказания. Отчаявшиеся родители прибегали к шлепкам и пощечинам, которые он приводил в качестве примеров их безжалостно жестокого обращения с ним. Практически все меры воздействия родителей Тревор считал эмоциональным или физическим насилием. «Убивать мне не в новинку», — сказал он, беседуя со мной в тюрьме. Он вспоминал, как маленьким ребенком устраивал истребление домашних насекомых. Это было не то же самое, что просто раздавить ногой таракана или муравья. Он отлавливал их, после чего нападал на всю стаю и истреблял ее с особым усердием. Он вспомнил о своем реально жестоком отношении к игрушкам, выражавшемся в разбивании всего подряд. За травму, нанесенную другому мальчику в драке, его кратковременно отстранили от занятий в школе. Однажды он настолько разозлился на родителей, за что именно он не вспомнил, что схватил ценную фарфоровую статуэтку и разбил ее об стену. Тревор назвал себя заядлым любителем видеоигр со сценами массового уничтожения. Его интерес к убийствам не ограничился сюжетами видеоигр. Еще младшеклассником Тревор испытывал такую ярость по отношению к отцу, что фантазировал, какими способами можно было бы его убить. Он сказал мне, что с давних пор мечтал набить ему морду и удавить. Примерно такие же мысли посещали его относительно матери, хотя и не настолько часто. До перехода в старшие классы школы с повышенными требованиями Тревор учился хорошо. Сперва он получал отличные отметки, и в новой школе но очень скоро разочаровался и устал заниматься. Он считал школу скучной, а большинство учебных предметов бесполезными. К огорчению родителей из-за прогулов и невыполненных домашних заданий его средний балл резко упал. Тревор не рассказывал домашним о серьезных учебных заданиях или сочинениях. «Я никогда не говорил, что у меня есть какое-то большое задание». Изображал, что занимаюсь, а потом смотрел телек и расслаблялся. На следующее утро ему приходилось делать все в попыхах, и некоторое время у него даже получалось успевать. Он жаловался, что родители нещадно давили на него, чтобы он хорошо учился для поступления в один из ведущих колледжей. Тревор взбунтовался против них и их консервативных ценностей и поклялся сам себе, что больше не будет заморачиваться с хорошими оценками. Он говорил, «У меня был план». «Я знал, что надо делать, чтобы все завалить». Тревор обрадовался, когда несколько элитарных колледжей отказали ему в приеме. Однако к его огорчению его приняли в колледж с высокими академическими стандартами. И он понимал, что будет вынужден в нем учиться. Оказавшись в кампусе, Тревор сразу же прекратил заниматься и завалил несколько учебных курсов. Он с головой ушел в наркотики, которые начал употреблять еще в старших классах школы. Деньги на покупку наркотиков Тревор вытягивал из родителей и очень скоро собрал вокруг себя кучку приятелей, охотно пользовавшихся его щедротами. Как сказал Тревор, он всегда был не очень силен в разговорах и заметил, что поскольку у него были деньги на покупку качественных наркотиков в больших количествах, затусоваться было проще. но все закручивалось только благодаря его бабкам. Декан колледжа проявил интерес к Тревору и написал его родителям, что чем старательнее психологи помогали их сыну, тем хуже он себя вел. На первом курсе Тревор продержался 4 месяца, после чего взял академический отпуск и уехал домой проходить курс психотерапии, к которому отнесся чисто формально. Вернувшись в родной дом, он погрузился в телевизор и видеоигры. От приема наркотиков он воздерживался, поскольку родители могли в любой момент потребовать от него сдать анализ мочи. Проведя таким образом, по его выражению, несколько самых унылых месяцев в состоянии нечеловеческого напряжения, он решил, что будет лучше вернуться в колледж, но на сей раз не с такими высокими требованиями. Тревор явно гордился тем, что никто не знал его действительно хорошо. Он не был близок ни с кем из членов семьи. У него не было лучшего друга. На самом деле он ни с кем и не сближался. Его отношения с окружающими носили поверхностный характер, даже когда он работал или занимался спортом. Он сказал, что не слишком хорошо общается со сверстниками, хотя способен ладить с высокоинтеллектуальными людьми. Он резюмировал свои социальные навыки фразой «Таких тормознутых, как я, просто не бывает». На вопрос, почему он так считает, он небрежно ответил. «Да так просто, куча всякой жуткой невезухи». Он также считал себя эмоциональным инвалидом, потому что рос с ненормальными родителями, которые не справились с его воспитанием и облажались во всех отношениях. Тревор ставил им вину, то, что его заставляли жить жизнью, где приходилось концентрироваться на своих занятиях. Он категорично заявил, «Не могу даже представить себе, в чем не виноваты мои родители». Тревор был одиночкой, потому что всегда безразлично относился к другим людям. Он признал, что не испытывал интереса к окружающим, если только не мог получить от них какую-то пользу для себя. Он предпочитал одиночество и видеоигры, Некоторые из которых были украдены им из магазинов. Он обосновывал эти кражи не отсутствием денег, а просто уверенностью, что все сойдет с рук. Родители отчаянно пытались ограничить время просмотра телевизора и видеоигр, но толку было немного. Конфликты по этому поводу вспыхивали почти каждый день и были настолько острыми, что отравляли существование братьям Тревора. Родители отступились. Другие сыновья заслуживали лучшей участи, чем страдать от резких перепадов настроений брата, которые не имели к ним отношения. Супруги Уинтер просто не хотели разрушать жизнь всей семьи постоянными скандалами с Тревором. Тревор вернулся к учебе, но в другом колледже, где, как он ожидал, ему будет легче. Он по-прежнему налегал на наркотики, чтобы расслабиться и отдохнуть, На вопрос о том, от чего ему нужно было отдыхать, он ответил, что его утомляла необходимость ходить на занятия, выполнять задания и готовиться к экзаменам. Тревор сожалел, что, вступив в споры о наркотиках с родителями, он открыл им окно в свое сознание и позволил воочию убедиться, насколько он непреклонен. Чтобы успокоить родителей с их драконовским отношением к наркотикам, Он записался на курс лекций о наркозависимости, но либо спал на них, либо прогуливал. Невозможность помочь сыну обескураживала родителей Тревора все больше и больше. Он отметал их заботы и попытки вмешательства. С раннего подросткового возраста Тревор терпеть не мог никаких допросов и называл родителей «любопытными уродами». Он постоянно конфликтовал с отцом, потому что чем меньше рассказывал ему, тем больше вопросов получал. Мне вообще не хотелось с ним разговаривать. Если я не отвечал, он злился. Я старался не обращать на него внимания, и тогда он принимался орать на меня, — говорил Тревор. Мать и отец Тревора не оставляли попыток спасти сына от самого себя. Когда он учился в колледже, они наняли ему репетитора. «Мой отец решил, что это мне подарок. Не нужен мне был никакой репетитор», — сказал Тревор. Тем не менее, репетитор помог ему подтянуть успеваемость, и на какое-то время родители отстали. Мать и отец часто контактировали с администраторами колледжа, которых Тревор считал излишне навязчивыми. «Мои родители умышленно отравляют мне жизнь», — считал он. «Убить их обоих было бы большим облегчением». Я всегда фантазировал, что отец — труп. Убить его было бы райским подарком. Я просто желал отцу смерти. Он при деньгах — прекрасно. И будет еще прекраснее, если он исчезнет, а его деньги останутся, — признавался юноша. Он фантазировал, как будет пытать и убивать своего отца, удавит, зарежет или застрелит. И был в ярости за матери, которая соглашается с мужем и вторит ему во всем. В старших классах школы и после провала в первом колледже родители требовали от Тревора посещать психотерапевтов. Он подчинялся, но только для того, чтобы просиживать в разных кабинетах, практически ни о чем не рассказывая. Он сказал мне, что не имеет ничего против специалистов по психическому здоровью и считает некоторых умными и приятными людьми. Он просто не видел никакой необходимости посещать их. Тревор не был заинтересован в том, чтобы как-то измениться. Он изо всех сил старался убедить психотерапевтов, что измениться должны как раз его родители. Он говорил, что родители хотят, чтобы привели в порядок его, а сам он хочет, чтобы привели в порядок их. Эта психотерапия была бесполезным противостоянием. «Не хочу сказать, что они не справились. Просто они были мне без надобности», — сказал Тревор. Один из психотерапевтов настоятельно рекомендовал Тревору пройти курс стационарного психиатрического лечения. Мистер Уинтер активно занялся этим вопросом. В один из самых обычных дней Тревор и его отец спорили о том, кто что делает, чего не делает и что нужно делать. Постепенно они перешли на крик, и Тревор пришел в такую ярость, что схватил нож и несколько раз ударил им отца. Когда в тюрьме я спросил его, задумывается ли он о том, что убил своего отца, и о печальных последствиях этого для других членов семьи, Тревор равнодушно ответил, что выкинул все это из головы. Ошибки мышления Преступники действительно крайне редко задумываются о последствиях своих поступков. Ларри не знал ровным счетом ничего о мужчине, который просто вышел из магазина. Да это и не имело для него значения. Ларри, бесцельно искавшего волнующих переживаний, заинтересовала возможность уделать этого совершенно незнакомого человека, довести его до состояния дрожащего, молящего о пощаде куска человеческой плоти и в конечном итоге уничтожить. Это был бы полный восторг. В глазах Ларри этот человек значил не больше, чем раздавленная ногой букашка. Во время моих бесед с Ларри он ни разу не выразил раскаяния в содеянном. Он мечтал повернуть время вспять, но не из сожаления о совершенном убийстве, а только потому, что перед ним маячила перспектива провести остаток жизни в тюрьме. Это было единственным, что его отревожило. Убив отца Тревор, избавился от человека, которого всю жизнь считал заклятым врагом. Жертвой его преступления стал не случайно встреченный незнакомец. Но ведь вполне могло получиться и так. Тревор рассматривал отца в первую очередь как своего угнетателя. Он не испытывал ни малейшего интереса к нему как к личности. Тревор множество раз представлял, как стирает мистера Уинтера с лица земли и получает полную свободу и делает все, что ему заблагорассудится. В тюрьме Тревор не задумывался о том, каким ужасным ударом стало его преступление для матери, братьев, родственников, коллег отца по работе и окрестных жителей. Как и Ларри, Тревор был полностью поглощен самим собой и тем, каково ему придется в тюрьме. Он отказывался принимать посетителей, потому что не желал непрошенных гостей из своего прошлого, которые станут задавать вопросы или требовать объяснений. «Будучи привлеченными к ответственности, некоторые преступники лицемерно признают, что причинили зло». «Я понимаю, что тот парень лишился своего добра, но сидеть придется мне», — сказал один грабитель. «По мнению преступника, нанести человеку реальный ущерб значит оставить его лежащим в луже крови». Глядя на истекающего крови старика, Ларри понимал, что уже причинил зло. но это не удержало его от того, чтобы забить свою жертву до смерти. Зачастую преступники обвиняют своих жертв в легкомысленном или провокативном поведении. Если бы он запер дверь, я бы не проник в его дом. Она оставила ключ в замке зажигания, прямо напрашивалась на угон. Она гуляла среди ночи с таким видом, будто хочет поразвлечься, но и доигралась. Преступники охотятся на беззащитных. Ларри увидел в одиноком престарелом мужчине подходящую мишень. Хороший способ развеять скупу. Когда совершаются подобные преступления, правоохранители и психологи ищут мотивы. Что это было? Жажда наживы, похоть, месть или аффект? Некоторые преступления не поддаются такому анализу и выглядят бессмысленными и безмотивными. В бестселлере Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе» Детектив Гайер пытается понять, почему мужчина убивает не только невинных юных женщин, но и маленьких детей. У любого преступления есть мотив, но то, что двигало Холмсом, явно выходило за рамки опыта Гайера. Раз за разом он приходил к единственному выводу — Холмс просто получал удовольствие от преступлений. Знание особенностей преступного мышления позволяет понять, что даже, казалось бы, Бессмысленные преступления преследуют определенную цель — достичь ощущения полного могущества, власти и восторга. Жертвой Ларри стал незнакомец, а мотив нападения выглядел так. «Хватаем этого, собьем его с ног, помучаем, забьем до смерти, ограбим и таким образом от души повеселимся». Возможно, вы предположите, что у людей, подобных Ларри и Тревору, полностью отсутствует совесть. В действительности они обладают какими-то сильно потрепанными обрывками совести. Говоря иначе, у них присутствуют ее элементы. Подобно Ларри и Тревору, преступники глушат в себе голос совести, чтобы делать, что заблагорассудится, и не испытывать горьких сожалений. Всем нам случалось, вольно или невольно, обижать других людей. После этого нас обычно терзает совесть. Если это возможно, мы стараемся принести извинения и делаем из случившегося вывод о том, что в будущем следует быть деликатнее. В большинстве случаев нас сдерживает собственная совесть. Предвидя возможную обиду, мы прикусываем язык и укрощаем свои порывы. Криминальный субъект может испытывать мимолетные сожаления, но они не служат помехой его будущим преступлениям. Узнав, что хозяйка ограбленного им дома смертельно больна, один преступник испытал такие сильные угрызения совести, что договорился о возврате всех украденных предметов. Однако этот акт раскаяния не удержал его от совершения других грабежей. Ларри признал, что у других людей есть совесть, но едва ли не гордился тем, что ему самому считаться с ней не приходится. Судя по всему, он был способен полностью заглушать в себе любые намеки на совесть ради достижения сиюминутных целей. Несмотря на огромные различия в происхождении, Ларри и Тревор очень похожи друг на друга как личности. Каждый из них совершал имущественные преступления, употреблял наркотики и прибегал к насильственным действиям. Содеянных ими беззаконий было намного больше, чем в конечном итоге попало в поле зрения властей. Оба считали, что все вокруг им должны. Эту ошибку мышления ярко иллюстрирует высказывание еще одного проинтервьюированного мной заключенного. Он вспоминал о своем умонастроении в ходе ограбления с обзломом. «Когда я вошел в ту комнату, все в ней стало моим». Это не указывает на наличие какого-то психического заболевания. Он прекрасно понимал, что DVD-проигрыватель, компьютер, ювелирные изделия и телевизор с плоским экраном принадлежат человеку, в дом которого он проник. Однако мысленно он уже воспринимал все это как свою собственность. Осталось только физически завладеть этими вещами, придумать, как сбыть ворованное и потратить выручку. Ларри продемонстрировал совершенно такой же образ мысли, сказав, «Если я вижу что-то, что мне нужно, то беру себе и все». Аналогичного взгляда на жизнь придерживался и Тревор, прикарманивавший родительские деньги. Он не видел необходимости оправдываться в этом. В его понимании эти деньги уже были его. Оставалось только спланировать, как их потратить. До совершения своих преступлений преступники не ищут им оправданий. Они формулируют свою задачу, ищут пути решения, оценивают вероятность поимки, после чего действуют. Эмоциональный подъем присутствует на каждом этапе преступления. При обдумывании конечного результата, планировании, исполнении, бегстве от полиции В восторге от успеха и получении удовольствия от известности, которые это преступление может вызвать. Этот эмоциональный подъем может не закончиться даже после того, как преступника поймают. Теперь ему нужно одолеть систему. Для этого потребуется переиграть множество людей, в том числе полицейских, детективов, психологов, судейских и собственного адвоката. Оправдания содеянного появляются после разоблачения и привлечения к ответственности. Так один вор мне сказал. Я не обкрадываю людей, я краду только в магазинах. У них от этого не убудет. Они же обдирают народ. Так что вполне могут пережить. Здесь были налицо раздумья задним числом. Он зашел в этот магазин уже с мыслями о совершении кражи, обратил внимание на конкретную драгоценность, сообразил, как прихватить ее, и ретировался. Он признал, что, совершая это преступление, совершенно не думал о том, насколько чувствительный ущерб нанесет магазину или другим людям. На протяжении многих лет он обворовывал множество магазинов и людей, в том числе и собственную мать. Всем людям бывает свойственно чего-то сильно хотеть. Вопрос в том, что именно мы хотим. Как мы собираемся это получить и что будет? если наши планы сорвутся. В магазин, торгующий DVD, заходят двое мужчин, один из них преступник, а другой нет. Первый набирает пачку DVD, платить за них у него и в мыслях нет. Он видит, что кассир обслуживает целую очередь покупателей, определяет местонахождение ближайшего выхода и убеждается в отсутствии охранников и устройств слежения. Да в этом месте воруй не хочу, думает он, и быстро запихивает DVD в сумку, которую предусмотрительно захватил с собой для совершения этой кражи. Обычный человек берет заинтересовавший его набор DVD, но обнаруживает, что его цена выше, чем он думал. Подкоплю деньжаты и в следующем месяце куплю, думает он, возвращая товар на полку. Мысли о краже не приходит ему в голову. Закоренелый вор может украсть вещь даже. располагая деньгами на ее покупку. «Зачем покупать, если можно своровать?» спросил один мужчина, поднаторевший в магазинных кражах. Некоторые воры раздают краденые даром или выбрасывают на помойку. Для них само по себе воровство важнее, чем вырученные им средства. Преступник жаждет именно острых ощущений, которые ему доставляет обман торговцев. Преступником движет стремление постоянно утверждаться в сознании собственной исключительности. Каждый человек по-своему уникален, физически, психологически или в силу своего опыта. Преступник может для вида соглашаться с тем, что он похож на всех остальных, но в душе он убежден в том, что он единственный и неповторимый, как отпечаток пальца. Он отказывается подчиняться другим людям и прислушиваться к их советам. С его точки зрения, подчиниться каким-либо образом значит утратить свою идентичность. Если составить из девяти преступников бейсбольную команду, каждый из них подумает, что должен быть капитаном или самым главным. Он рассчитывает на то, что другие оправдают его ожидания, а не наоборот. Если этого не происходит, он будет оскорблять или компрометировать их. Не получив признания, которого, как он считает, заслуживает, преступник становится разочарованным и злым. Его образом жизни является отказ от участия в чем бы то ни было. Преступник бросает занятия и организации и часто увольняется с работы. Так Тревор и Ларри не ладили с окружающими во многом из-за ощущения своей исключительности. уверенности в том, что они лучше всех, и общие правила не для них. У преступников отсутствует представление о чувстве долга. С их точки зрения быть обязанным значит быть слабым. Преступники практически полностью сосредоточены на том, что они считают долгом других перед ними. Они могут делать вид, что выполняют свои обязательства, но, как правило, поступают так, чтобы от них отстали или чтобы впоследствии использовать в своих интересах человека, которому якобы помогают. Тревор не ценил любовь родителей и их растущую озабоченность его благополучием. Сполна, пользуясь комфортом и предоставленными возможностями, он не испытывал чувства долга перед родителями и жаждал избавиться от них. Это был далеко не подростковый бунт, Он хотел их исчезновения из своей жизни. Как и у всех родителей, свои недостатки были и учиты у Интеров. Но их другие дети смогли мириться с этими недостатками. Убийством родного отца Тревор наглядно продемонстрировал, что у него полностью отсутствует какие-либо обязательства по отношению к своим близким. А попав в тюрьму, он посчитал, что теперь мать обязана нанять ему первоклассного адвоката, У Ларри были мать, отец, братья, сестры и многочисленные родственники, которые с давних пор умоляли его исправиться. Узнав об аресте Ларри за убийство, они были шокированы, невзирая на свою осведомленность о его проблемах. Ни до, ни после этого преступления Ларри не показал себя хоть как-то обязанным тем, кому сам он был далеко не безразличен. Даже маленькому мальчику, с которым дружил, его матери, своей подружки. Преступники, подобные Ларри и Тревору, часто говорят, что им нечем заняться и жалуются на скуку. Аналогичные вещи говорят и абсолютно сознательные граждане. Скучной может оказаться лекция, скучной бывает однообразная работа. Иногда мы жаждем спасения от повседневной рутины, но когда о том, что им скучно, сообщают преступники, Они вкладывают в это совершенно иной смысл. Тревору надоела школа, вернее, как он выразился, он разочаровался в ней. Он выглядел хронически подавленным и депрессивным. Сам Тревор определил депрессию как отсутствие удовольствий. Но его депрессия возникла в ответ на настойчивые усилия родителей поддерживать его учебную мотивацию. Тревор сказал, что не видел смысла в учебе, что его смыслом жизни были развлечения. под которыми он подразумевал общение на почве совместного употребления наркотиков и многочасовые видеоигры, полные насилия и жестокости. При этом не видеоигры превратили его в агрессивную личность. Он был агрессивным уже задолго до того, как впервые сел за видеоигру. Тревор скучал точно так же, как Ларри. У обоих молодых людей не было близких друзей. Они отталкивали своих родных, Они не имели карьерных устремлений, они были полностью зациклены на самих себе, им не хватало близких отношений и привязанности к кому бы то ни было. И дня в день эти молодые люди вели совершенно бесцельное существование. В их жизни не было руководящих принципов, ничего не происходит, означало, что под рукой нет чего-то будоражащего. Тоже и с нечем заняться. Преступник может облегчить такое удрученное состояние духа, придумав какое-то занятие, которое возвысит его в собственных глазах и обеспечит всплеск эмоций, например, преступление. Благодаря беспорядочной среде и отсутствию должного надзора у Ларри было значительно более широкое поле деятельности, чем у Тревора, пока тот жил с родителями. Оказавшись в кампусе колледжа, Тревор получил возможность заниматься чем угодно с единственной помехой в виде родителей, регулярно контактировавших с администрацией. Ларри убил совершенно незнакомого человека от нечего делать. Тревор убил отца из страха оказаться там, где он практически полностью утратит контроль над ситуацией. В психиатрическом стационаре, что для него было равносильно тюрьме, Преступники знают, чем рискуют. К издержкам профессии относятся, в частности, поимка, осуждение, тюрьма или даже казнь за особо тяжкие преступления. Существует также возможность получения увечья или гибели при совершении высокорискованного преступления. Однако преступники обладают пугающим умением мысленно абстрагироваться от всех этих рисков перед переходом к действиям. Они способны подавлять в себе страх, как будто отключая его. В то же время большинству сознательных людей не нужно подавлять в себе подобные страхи, поскольку они не задумываются о совершении преступления. Мы испытываем страх и позволяем себе руководствоваться им, чтобы не брать на себя неразумные риски и не ставить под удар свое здоровье и жизнь. Страх может быть союзником или врагом, Подчас мы бываем недостаточно осторожны, в отдельных случаях мы можем проявлять чрезмерную осторожность. Для преступника же слово «страх» — непристойность. Признание в страхе несовместимо с его самовосприятием. Решившегося на действие преступника не разубедить. Он хочет действовать именно так, и ничто ему не помеха. Никто не знает, как, когда и где он нанесет удар. Совершая преступление, он выключает посторонние соображения, способные помешать достижению поставленной цели. Он позволяет себе лишь определенное количество страха, чтобы оставаться на чеку и не попасться полицейским. Мысленно он совершенно уверен в успехе. Возможно, теперь Ларри и Тревор в состоянии предугадать возможные последствия убийства встреченного на улице незнакомца или члена семьи. Но в момент совершения ими своих преступлений это было не так.